Далеко в центре города часы на здании суда с дребезгом уронили восемь утренних ударов, и сразу суета и движение, голоса и цокот копыт сделались явственнее и громче. Откуда-то донесся голос женщины-негритянки, пронзительный от шутливой ярости. «А вот сейчас уж-то повыдергаю с корнями», и следом чей смех с повизгиваниями столь же шутливо наигранного ужаса. Потом секундное затишье, и опять цокот копыт и голоса. Чтобы унять и боль голодных схваток, я прижал себе руки к животу, будто часового на страже его пустоты поставил. — Вот здесь гнул свое тем временем Грей. — Послушай-ка, это сразу после того, как вы покинули дом Брайантов. «Помнишь, ты сам тогда я еще никого не убил?» И отправились к миссис Уайтхед. Цитирую. «Я вернулся, чтобы возобновить работу смерти». Но мои люди и без меня даром времени не теряли. Все члены семьи были уже убиты, кроме миссис Уайтхед и ее дочери Маргарет. Подходя к двери, я увидел, что Бил выволок миссис Уайтхед из дома, и на крыльце чуть не стать отсек ей топором голову от тела. Когда я обнаружил мисс Маргарет, та пряталась в уголке, образованном выступающим за фундамент входом в погреб и стеной дома. При моем приближении она бросилась бежать, но я поймал ее. Сперва несколько раз пырнул шпагой, а потом добил, стукнув по голове колом от забора. Конец цитаты. Я ничего не спутал. Я слушал молча, кожа на голове покалывала. Очень хорошо, теперь, перескочив через, ну, 10-15 предложений, обнаруживаем там ниже следующее. А ты слушай внимательно, потому что здесь все более-менее точно, как ты рассказывал, цитирую. Я занял место в тылу, и поскольку моей целью было повсюду нести ужас и истребление, в авангарде я поставил 15 или 20 лучше всего вооруженных и наиболее надежных людей, которые к очередному дому обычно мчались на конях во весь опор. Цель этим преследовалась двойная – не дать обитателям убежать и захватить их врасплох. Теперь вот внимание. По этой причине, с тех пор, как мы ушли от миссис Уайтхед, я каждый раз добирался до дома уже тогда, когда там всех убили. Иногда я поспевал лишь к тому, чтобы увидеть результаты смертельной жатвы. Молча окидывал довольным взглядом изуродованные тела и сразу пускался на поиски новых жертв. Убив миссис Уоллер и десять детей, мы направились к мистеру Уильямсу, убив его и двоих малолетних мальчиков, которые при нем оказались, и так далее, и так далее». Ну, конечно же, Над, все это только грубый парафраз твоих собственных слов, и ты что хочешь, можешь тут поправить. Но главный во всем этом пуант, хоть ты не говорил такого специально, но я его сейчас тебе продемонстрирую посредством дедуктивного рассуждения. Так вот, главный пуант это, что во всей дьявольской бойне, где были навалены десятки и десятки трупов, ты, Над Тернер, оказался персонально ответственным лишь за одну единственную смерть. Я не прав? — Прав, верно же? — А ежели я прав, то выглядит это довольно странно. Он помолчал, потом говорит. — Как так вышло, что ты совершил всего одно убийство? И почему из стольких ваших жертв именно эта девушка? — Преподобный, мы плодотворно поработали, нет слов... Но именно этот плод покупать как-то не хочется. Не верится мне, что ты убил всего однажды. Раздались шаги громыхания решеток, и вошел кухарь с тарелкой холодной кукурузной каши и кружкой воды. Дрожащими руками он поставил тарелку и чашку на скамью рядом со мной, но по какой-то странной причине я больше не испытывал особого голода. Сильно заколотилось сердце, и я весь покрылся потом. — Потому что не похоже, чтобы ты всю дорогу стоял в сторонке Эдкий фельдмаршал, руководящий битвой издалека, вроде маленького капрала, что стоял в эффектной горделивой позе на холме, наблюдая за битвой при Аустерлице. Грей помедлил, искоса глядя на кухаря. — А что, бекона не нашлось для проповедника? — Это черное из заведения миссис Блант прислали, — ответил малый. А который принес, сказал, что бекон у них кончился. Такого знатного пленника и таким дерьмом кормить, это шнада холодная каша. Юноша поспешно удалился, а Грей опять обратился ко мне. — Ведь поначалу ты в сторонке не стоял. — Да... — Вот на что надо обратить внимание. Ты прям будто из-под палки. Ну-ка, ну-ка, — зашелестели страницы. Я сидел неподвижно весь в поту с клотящимся сердцем. Его слова, мои и наши, гремели у меня в мозгу, как какой-нибудь жестокий и скорбный стих писания. Подходя к двери, я увидел, что бил выволок миссис Уайтхед из дома, и на крыльце чуть не начисто стать ей топором голову от тела. Рассказывать было так просто, но почему же теперь? Произнесенные Греем эти слова вызвали у меня такую тревогу и тоску. Вдруг в память будто сами вломились мрачные строки. «После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный, ужасный и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает остатки, же и попирает ногами. Видел я тогда...» что за изречение высокомерных слов «зверь был убит в глазах моих», и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. На миг воочию предстала тощая фигура Билла, его черная как ночь, резко очерченное лошадиное лицо с выпученными глазами, проломленным носом, отвисающими тонкими розовыми губами и белозубой накрепко приставшей кровожадной ухмылкой. Лицо прирожденного убийцы, тупого и жестокого. Меня даже передернуло, и не просто от холода, а будто лихорадка пробрала до мозга костей. «Как из-под палки. Рибелядикту. Примечание. Страшно сказать латынь, конец примечания. Теперь двинемся от конца к началу, где волей-неволей все время мысленно возвращаешься к убийству твоего последнего хозяина». Присно памятного и, добавлю еще от себя, благодительного мистера Джозефа Тревиса. «У нас было такое общее мнение, что первую кровь должен пролить именно я. С этим намерением я, вооруженный топором, вошел вместе с Биллом в хозяйскую спальню, но из-за темноты смертельный удар у меня не получился, топор только слегка задел голову хозяина, тот спрыгнул с кровати и стал звать жену, то были его последние слова. Билл прикончил его тесаком. И так далее, и так далее, Грей вновь смолк, мрачно обратив ко мне покрасневшее лицо с этими его пятнами и выступившими красными паучками сосудов. Что ж такое, — проговорил он, — Биллу там было ничуть не светлее, чем тебе, если он, конечно, не из кошачьего роду племени. Я ведь к чему все это преподобный? К тому, что... Ну, ты впрямую этого не говоришь, но напрашивается. Дескать, непосредственно твоей можно считать только одну жертву. Более того, выходит, если я правильно понимаю, что сам акт убийства или попытки убийства потряс тебя, и пришлось Биллу выполнять за тебя всю грязную работу. Далее. Как это ни странно, но Бил чуть ли не единственный из твоих негров, кого в ходе всех этих беспорядков убили. Выходит... Предлагается верить тебе на слово. Убил только раз. В дальнейшем убивать не хотел. Звучит приятно, только верится с трудом. Пойми, преподобный, все ж таки ты был их предводитель. Спрятав лицо в ладонях, я подумал. Да, ныне познаю истину об этом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными пожирал и сокрушал. Я почти уже не слушал Грея, который продолжал рассудительно. «Или вот, преподобный, та же ночь, но чуть позже, после Тревисов, Ризов и старика Салатиэля Фрэнсиса. Вы прошли полями и затем. Не успели мы подобраться, как в семье нас заметили и заперли дверь. Зря надеялись. Бил топором сразу вышиб ее». Мы ворвались и нашли миссис Тернер и миссис Ньюсом полумертвыми от страха. Билл без промедления убил миссис Тернер одним ударом топора. Я схватил миссис Ньюсом за руку, и той шпагой, с которой меня застигли при поимке, нанес ей несколько ударов по голове. Теперь слушай внимательно. Но убить ее у меня не получилось. Обернувшись и заметив это, Билл разделался и с ней тоже. Вдруг я оказался на ногах перед грэем натянув свою цепь до предела. «Хватит, хватит!» — закричал я. «Мы сделали это!» «Да, да, мы это сделали!» «Мы сделали то, что надо было сделать!» «И хватит перечитывать тут про меня и Билла!» «Хватит во всем этом рыться!» «Что должны были, то и сделали!» «И хватит уже!» Грей в испуге отпрянул, но когда я расслабился и с от холода коленями обмяк, глядя на него с таким видом, словно сожалел о вспышке внезапной ярости. Он тоже успокоился, опять удобно расположился на скамье и в конце концов говорит «Что ж, если ты так считаешь, ладно, тогда это твои похороны. Пускай я кровь от свекольного сока не отличу, но я должен прочитать, а ты должен подписать это. Таково распоряжение суда». «Простите, мистер Грей», — пробормотал я. «Я правда не хотел дерзить. Просто, я думаю, вы не понимаете. И я думаю, наверное, уже поздно что-либо объяснять». Я медленно перешел снова к окну и стал глядеть на проливной утренний свет. Выдержав паузу, Грей опять принялся тихо и монотонно читать, потом зашелестел страницами, видимо, в замешательстве. «Хм...» Молча окидывал довольным взглядом изуродованные тела. Это я специально выделяю. Впрочем, это уже излишество, правда? Я не ответил. Слышно было, как в соседней камере Харк хихикает, отпуская себе под нос какие-то шутки. На улице продолжала лететь мелкая снежная пыль. Она начала уже укрывать землю тончайшим белым слоем, словно инеем, бестелесным, как если на морозе дохнуть на стеклышко. «Анкор», как говорят французы, то есть опять двадцать и сразу пускались на поиски новых жертв. Ну, Но это ладно, поехали дальше. И опять он завел свое монотонное бормотание. Я устремил взгляд на реку. На том берегу под деревьями, что растут на откосе, показалась процессия, которую я вижу каждое утро, хотя нынче что-то для них поздновато. Обычно эти ребятишки появляются на рассвете. Как всегда их четверо, четыре черных ребенка, старшему вряд ли больше восьми, младшему меньше трех. В бесформенных одежонках, которые замученная мамаша наделала для них из мешковины или еще какого-нибудь убогого тряпья, они брели под деревьями на дальнем берегу, собирая ветки и упавшие сучья для очагавых жалкой лочуги. Останавливались, наклонялись, вдруг устремлялись вперед, В неуклюжих и бесформенных своих размахаях они двигались легко и быстро, крепко прижимая к себе огромные охапки веток, палок и хворостин. Я слышал, как они перекликаются. Слов было не разобрать, но голоса в морозном воздухе раздавались явственно и звонко. Черные ручки, ножки, рожицы скакали вверх и вниз шустрыми птичьими силуэтами, проглядывали на чистой сельской утренней белизне, Я долго наблюдал, как они, не зная безнадежной своей участи, движутся там, по нетронутым заснеженным просторам, и, наконец, исчезают со своей ношей, по-прежнему весело щебеча уходит куда-то выше по реке за пределы поля зрения. Внезапно я изо всех сил сжал лицо ладонями. Вновь я был с пророком Даниилом, разделял его горячечные ночные видения, думал о его звере, и криком кричал вместе с пророком, «Господин мой, что же после этого будет?» Но ответ был не от Господа, был он всего лишь от Грея. В темницу моего сознания он, казалось, вернулся в журчание и ропоте текучих вод, в грохоте морских валов и завывании ветра. «Правосудие! Правосудие! С его-то помощью рабовладение и простоит тысячу лет!» Харк всегда утверждал, что различать хороших белых и плохих белых, и даже тех белых, которые между плохими и хорошими посередки он может по одному лишь запаху. С важным видом он на этом настаивал. С годами внес в первоначальную методику множество уточнений и усовершенствований и мог бесконечно рассуждать о ней. Когда мы с ним работали бок о бок, он громогласно поучал меня, наделяя белых вроде Моисея, принесшего людям закон благоуханиями, чудесными и точно их описывая. Он способен был серьезной миной и пространно рассуждать об этом, и пока он нес всю эту чушь, его широкая нахальная рожа хмурилась нешуточную заботой. Но в основе своей Харк был веселым, открытым, добродушным и спокойным. Он не мог долго пребывать в суровости и беспокойстве, несмотря на то, что в прошлом попадал во множество ужасных передряг. В конце концов, некая мысль, связанная с белым человеком и определенным запахом, производила в нем что-то вроде внутренней щекотки. Как он не крепился, хихиканье распирало его, переполняло, и наступал момент, когда он сдавался, хватал себя за живот и сгибался пополам, хохоча неудержимо взахлеб во всю глотку. — Слышь, Над, может, я какой ненормальный? — бывало, начинал он со всей серьезностью. «Ну, — Но это вот мое нюхало... Делается день, это дня все лучше. Вчера, скажем, иду я, это вечером мимо сарая. А там мисс Мария Кур кормит. Я было нырк за угол. Да уж куда там углядела старая. Харк говорит, ну-ка подь сюда. Подхожу, а у меня нос чувствует, так и задергался, как у выхохоли, когда она его эдак из воды хоботком выставит. Харк говорит, а зерно-то? Так говорю... Како такое зерно-то еще, мисс Мария? А запах все сильнее и сильнее становится. Да под куриный навес зерно разъяряется, сук старая. Ведь сказано было тебе мешок початков вылучить, да курям задать. А я гляжу, там зерна с гулькин нос. И это за месяц четвертый раз уже. Ленивый ты негодяй, бестолочь ты черномазая. Сплю и вижу, когда мой братец тебя с рук сбудет, продаст в Миссисипи. Ну-ка давай, лущи початки, тупой балбес. И, Господи Иисусе, такой тут запах пошел от старухи, что, будь это вода, я бы утоп и шляпа моя уплыла. На что был запах похож? А будто кто в июле щуку на колоду положил, да и забыл дня натри. И он принимался хихикать, сперва эдак из-под воль, но уже, глядь, хватается за бока. О, вонючка-то! Такая издюлина, сдохни, воронье клевать не захочет. И тут уж смех до упаду. Однако, согласно теории Харка, не от всех белых пахло скверно. Например, от мистера Джозефа Тревиса, нашего хозяина, несло, по его словам, нормальной честной скотиной, как от коня, когда он поработает до пота. Джоэл Вестбрук, подросток, которого Тревис нанял в подручное, оказался парнишкой капризным и неотесанным, иногда закатывал истерики, но в хорошем настроении бывал дружелюбен и даже щедр. А потому и запах у него, согласно Харку, тоже был, неустойчивым и капризным. Вот парень-то он, прям благоухает, что твою сена, а то вдруг как завонят, хоть цветы выноси. А зловредная мисс Мария, если послушать Харка, всегда своему запаху соответствовала. Она приходила с Тревису с водной сестрой, и когда умерла ее мать, приехала из Питерсберга жить у него в доме. Костистая, угловатая тетка, она страдала от полипов и могла дышать только ртом. Из-за этого у нее губы трескались, облизали до мяса и кровоточили, и она лечила их мазью из свиного жира, отчего ее всегда полуоткрытый рот делался белесом и придавал ей вид, ну, точь точь как у привидения. В глаза она никогда не смотрела, а еще у нее была привычка потирать запястья. К нам, неграм, которые были у нее на побегушках, она испытывала глубокую и бессмысленную ненависть, которую тем тяжелее было выносить, что мисс Мария не была в полном смысле членом семьи, но от этого в ее отношении к нам сквозила еще большая грубость, отчужденность и произвол. Летними ночами из окон второго этажа, где была ее спальня, доносились всхлипы. Иногда я слышал, как она плачет на взрыт и зовет навсегда ушедшую мать. Примерно сорокалетняя, и, как я подозреваю, старая дева, Она непрестанно с какой-то истомленной лунатической истовостью читала вслух Библию, чаще всего из Иоанна, главу 13, где речь идет о смирении и сострадании, а еще ей нравилось цитировать шестую главу первого послания к Тимофею, которая начинается так. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения». Так она это место любила, что, если верить Харку, однажды прижала его к стене веранды и заставляла повторять сие поучение до тех пор, пока тот не выучил его наизусть. У меня нет сомнений, что она была более чем слегка с приветом, что вовсе не уменьшало мои острые неприязни к мисс Марии Поуп, хоть иногда я и ловил себя на некотором вряд ли осмысленном и разумном чувстве жалости к ней. Однако мисс Мария — это, что называется, мелочь пузатая по сравнению с тем, к кому я этаким кружным путем подбираюсь. Его зовут мистер Джеремия Копп, тот самый судья, который скоро будет приговаривать меня к смерти. А ведь и с ним судьба уже устраивала мне встречу, подведя к ней посредством сложной серии имущественных сделок, о чем я и попробую сейчас коротко рассказать. Как я сообщал уже мистеру Грею, родился я в имении Бенджамена Тернера, о коем едва помню. Он погиб внезапно, мне было тогда лет восемь или девять, а он, будучи лесоторговцем и владельцем лесопилки, погиб, когда не в добрый час повернулся спиной к подрубленному кипарису. А я по наследству перешел к его брату Сэмюэлю Тернеру, чьей собственностью оставался лет десять или одиннадцать. К этому периоду, как и к предшествовавшему, я в надлежащий момент еще вернусь. Потом состояние Сэмюэля Тернера мало-помалу расстроилось, подступали и другие проблемы. В итоге он не мог больше управляться с лесопилкой, которую, как и меня, унаследовал от брата, и в результате меня впервые продали мистеру Томасу Муру, причем, не удержусь, подчеркну иронию происшедшего, упомянутая сделка вступила в силу в самый момент моего вступления в совершеннолетие. Мне как раз стукнуло 21 год. В собственности мистера Мура, который был мелким фермером, я пребывал 9 лет до его смерти. Кстати, опять несчастный случай. Мур раскроил себе череп, помогая отелу. Корова никак не могла разродиться. Он обвязал торчащие телячьи копытца веревкой, чтобы вытащить. Потел, тянул, теленок томно взирал на него сквозь мокрую оболочку последа. Но тут веревка лопнула, и Мура... Роковым образом швырнула назад затылком о столб забора. Проку мне от Мура было мало, так же мало я и горевал по нем, однако в тот раз я уже не мог не призадуматься, не навлекаю ли я на своих владельцев какую-то порчу, вызывающую упадок в хозяйстве. Как это я слыхал, бывает в Индии, когда купишь определенные породы слона. После безвременной кончины мистера Мура я перешел в собственность его сына Патнема, которому тогда было пятнадцать. На следующий год вдова мистера Мура, мисс Сара, вышла замуж за Джозефа Треверса, мечтавшего о наследнике 55-летнего бездетного вдовца, мастера-колесника по профессии, который жил в тех же местах близ Кроскизов и оказался последним в благодушной череде моих злосчастных обладателей. Ибо, несмотря на то, что титульным моим владельцем был патным, Я принадлежал также и Тревису, который имел на меня все права, пока Патном не достиг зрелости. Таким образом, когда мисс Сара вышла замуж за Джозефа Тревиса и поселилась под его крышей, я стал рабом как бы в квадрате, состояние, нельзя сказать, чтоб совсем уж неслыханное, но добавочно неприятное для раба, полупомешанного от осознания даже и первой степени рабства. Дела у Тревиса шли средние, иначе говоря, подобно другим обитателям этих не очень густонаселенных сонных болот, он зарабатывал чуть больше, чем на еду. В отличие от злополучного Мура, дело к которому Господь его приставил, он знал на зубок, я от души радовался своей способности помогать ему в ремесле пач после стольких лет прозибания у Мура, где была не работа, от тягомотина, то натаска ему воды, то месиво задая его болезненным чахлым свиньям да еще попеременно то жарься, то мерзне на кукурузном поле и хлопковом на деле. Более того, условия новой моей работы в колесной мастерской, где приходилось быть мастером на все руки, оказались таковы, что у меня появилось ощущение благополучия, по крайней мере физического, чего я не испытывал с тех пор, как покинул имение Сэмюэля Тернера больше десяти лет назад. Подобно большинству других хозяев по соседству, Трэвис не гнушался и земледелия, у него было что-нибудь около 15 акров полей под кукурузой, хлопком и покосами, плюс яблоневый сад, главное назначение которого состояло в производстве сидра и яблочного виски. Впрочем, с тех пор, как колесная мастерская стала давать маломальский прибыток, Тревис свернул полевые работы и стал сдавать землю в наем. Оставив себе только яблоневый сад, маленький огородик до да полоску хлопчатника для собственных нужд кроме меня у тревиса было всего два негра каковое количество при всей его малости не столь уж необычно поскольку немногие из хозяев в здешних местах могут в наше время прокормить больше пяти шести рабов а уж найти настолько преуспевающего господина чтобы у него их было с десяток так это вообще редкость Еще недавно Трэвис сам имел семь или восемь рабов, не считая нескольких неспособных к труду малолеток, но его земельные владения уменьшились, а прибыль от ремесленного промысла возросла, и вся эта буйная ватага стала ему в тягость и впрямь. Это какой капитал надо иметь, чтобы кормить столько прожорливых ртов? Поэтому года три назад, после мучительных сомнений морального порядка, так, по крайней мере, говорилось, он всю рабочую силу продал. Всех, кроме одного, торговцу, который крепко подмял под себя поставки живого товара в Дельту, Миссисипи. Единственным оставшимся был Харк, парень младше меня на год. Он родился на огромной табачной плантации в округе Сассекс и в 15-летнем возрасте был продан тревису когда табак настолько истощил землю, что плантация пришла в упадок и запустение. Я знал его не один год и полюбил как брата. Другого негра, приобретенного уже после распродажи и отправки всех и вся в Миссисипи, звали Мозас. Довольно рослый малый, лет 12, черный как смоли, с бегающими всегда испуганными глазами, запоздало, обнаружив нехватку рабочих рук, Трэвис купил его на рынке в Ричмонде за несколько месяцев до моего появления. Для своего возраста хорошо развитый физически сильный и, я думаю, не глупый, Он рано лишился матери и от этого так до конца и не оправился. Ходил, будто сам не свой, все время в каком-то оцепенении, часто плакал и мочился в штаны, причем иногда прямо во время работы. В конечном счете он оказался обузой, особенно Харку, в бычьем теле которого жила душа заботливой мамаши, понуждавшей его утешать и нянчить всякого найденыша. В тот день... Когда мне впервые встретился судья Джеремия Коб, то есть почти за год до вынесения мне смертного приговора. Население фермы было таково — трое негров, Харк, Мозес и я, и шестеро белых — мистер и миссис Тревис, Патнем, мисс Мария Поуп и еще двое. Из этих двоих первый уже упоминавшийся 15-летний Джоэл Вестбрук подающий надежды колесник подмастерья, которого Тревис готовил себе в напарнике, а второй двухмесячный сын Тревиса и мисс Сары, родившийся с лиловым пятном посередине крошечного личика, будто там оттиснулся сморщенный подсохший лепесток увядающей горячавки.